Гглавва 48 Проблема императорской семьи Моё внешнее спокойствие длилось недолго. Да мать же вашу заорал я. Что здесь происходит вообще? Тише тише Игорь попытался меня успокоить. Но я его не слушал и продолжал материться в полный голос на весь лес. «Не ори, если жить хочешь!» Фраза подействовала успокаивающе. Я заткнулся и тупо уставился на Игоря, ожидая объяснений. «Кто-то убил твоего Горского, я не верю, что это сделал ты. Если убийца здесь, он придет на твой истошный вопль и прикончит еще и пару свидетелей. Ты что, думаешь, я не смогу попасть?» Я вытянулся, пытаясь определить, насколько далеко от стрелка мы находились тогда в поле. Получалось прилично, не меньше сотни метров. «Да я верю, что ты можешь попасть, если тебе очень сильно повезет», — фыркнул Игорь. «Только вот эта рана не от пули, а от ножа, и кровь уже не идет. Вероятнее всего, в стрелял не он, потому что к этому моменту умер от потери крови». «Не может быть!» – я бросился к телу, не веря своим ушам, упал на колени и уперся ладонью в ребра, едва не перепачкавшись в крови. «Да вот же, смотри!» – хирург указал на небольшое отверстие в боку и приличную лужу крови. «Но это, конечно же, не снимает с него ответственности за смерть куфина. Вряд ли, судя по твоим словам, кто-то другой мог убить его». «Что же дальше?» – спросил я в нетерпении. «Сперва убери руку спокойного, а теперь идем обратно. Хватит с нас и этого». Он встал и так направился назад в деревню, словно никакого трупа здесь и не лежало. Я за последнее время насмотрелся на порядочное количество смертей, но все же не ожидал настолько циничного поведения. «Игорь!» — крикнул я. «Неужели мы ничего не сделаем?» «С этим?» «Нет, полицию надо вызывать». «И в поместье тоже», – добавил я. «Телефон там сломан, вряд ли кто-то его успел починить». «Хорошо», – задумчиво отозвался хирург, поправив ремень от винтовки. «А вот теперь надо торопиться, здесь задерживаться точно не стоит. Не хватало еще, чтобы местные нас увидели. И лошадей все-таки поймать бы надо». Он отошел подальше от леса и свистнул коротко, сунув два пальца в рот. Первая откликнулась моя, поджарая, недоверчиво переступая, но опасаясь подойти ближе. «Заговори с ней, если она слышала твой голос, то подойдет, а к ней подойдет и тот тяжеловоз. И не надо на меня так смотреть, я вырос здесь, и многое из того, что тебе непонятно, мы узнавали в раннем детстве». «Тяжело было?» – поинтересовался я. «Нет, почему же? Я видел ваших детей, новое поколение». Не могу сказать, что они чем-то отличаются от всех остальных. От наших. Ты серьезно? От удивления я даже воскликнуть не смог достаточно громко. К счастью, лошадь была совсем рядом и ткнулась носом мне в плечо, так что я смог взять поводье. Ты правда так думаешь? Как доктор я абсолютно уверен в этом. Просто их энергию отбирают ваши игрушки в телефонах. «Мозг потребляет куда больше энергии, чем нам кажется. Образы, мысли, идеи. В общем, ты понял». Он осторожно подхватил поводье второй лошади, которая приближалась к нам, и медленно изменил направление, чтобы та от страха не рванула в сторону, а потом просто пошел рядом. Я же с осторожностью двигался рядом со своей лошадью, не решаясь сесть верхом. Но та послушно шла, не пытаясь вырваться. Некоторое время мы молчали. «Не повезло тебе попасть в такой переплет, соседушка», наконец высказался Игорь. «Хорошо, ты сперва наткнулся на профессора, на девушку. У нас страна свободная, императорская семья частенько ездит по разным городам, иногда с охраной, иногда без. Но все эти странные личности... Тебя же к ним, как магнитом, парень!» «Если ты предлагаешь мне выбраться из этой путаницы, то уже поздно». Я пообещал девушке, что верну ее семье. «И сделаю это». «Ты уже это сделал, ее дядя». «Ее дядя сейчас лежит без сознания у тебя в доме, а девушка среди толпы незнакомцев застряла в поместье. Там сейчас десяток тел остывает на улице. На втором этаже заперто два нападавших, что мы взяли живьем. Понимаешь, какая хрень происходит?» «Не очень, но ситуация твоя очень плохая. Вот только пугать меня не надо, свидетелей предостаточно». «Ты не о том думаешь. Проблема не в том, что могут подумать о тебе плохо, что ты виноват или повесят на тебя убийство того же Куфина. Проблема, похоже, кроется в императорской семье. А поподробнее? Что ж, пока нас никто не слышит». Игорь осмотрелся, чтобы убедиться в отсутствии случайных свидетелей, которые могли обратить на нас внимание. Сейчас многие говорят про изменения, что все будет не так, как прежде, и смотрят на императорскую семью. Почему на них? Потому что Алексей... Игорь замялся. Мягковат, скажем так. Ты ведь не удивился, когда услышал от меня про всякие волнения, значит уже слышал про это раньше. А ведь ты здесь всего два дня. При за такие мысли уже бы провели... Как у вас любят говорить, воспитательную работу. Что, всех перестрелять? Нет, Николай так не действовал. Он работал точечно. Газеты только и писали про аресты главарей каких-нибудь преступных банд. А на деле же затихали волнения, внезапно успокаивались люди и более не желали выступать против. Крови было мало, но зато никто не говорил про это. А теперь все иначе, начал понимать я. Теперь все совсем по-другому. В столице, быть может, настроения другие, все еще фантазийные, что мы центр мира. А кое-где регулярно говорят о том, что императорская семья сейчас занята не тем, чем нужно. Старшая дочь Лиза засиживается в комитетах. Ее муж не горит желанием принимать на себя ответственность за страну, поскольку ему императором никогда не стать. «Потому что есть младший сын...» «Да, — протянул Игорь, — маленький недостаток, но зато начисто отбивает желание у тех, кто связан со старшими дочерями. Если решишь приударить за принцессой Анной Марией, помни, что тебе тоже ничего не светит, разве что титул, быть может». «Я и не рассчитывал. Ты что? Мне такого и не хотелось никогда!» – запротестовал я. «Ладно, ладно, верю. Ты из благих побуждений сунулся сюда, рискуя жизнью, чтобы вернуть принцессу за спасибо!» «Может, и не за спасибо, конечно, но просто мне нравится эта девушка, и все. Я не смог ее бросить в беде». «Эх, все понятно». И, не дав мне возмутиться еще раз, продолжил но проблем без этого хватает. Страна большая, развитие неравномерное. Ты сам видишь, в столице трамваи, порты, миллионы человек. Не хуже обстоят дела и в других крупных городах. Если же поедешь в глушь, там все как и у вас, и это не считая движений националистического толка». «Хорошо, я понял, проблем у императора хватает, решать их никто не хочет». «Отсюда все беды?» «Нет». «Понимаешь ли, решать он их не хочет исключительно в последние три-четыре года. До этого все было просто замечательно. Были планы, проекты, но почему-то начали откладываться по разным причинам». «Так мне этого и у меня дома хватало. Я еще не настолько окунулся в ваш мир, чтобы прочувствовать его проблемы». «Меня пока заботит то, за что я взялся». «Хорошо», — усмехнулся Игорь. «Будем надеяться, что твоего раненого друга судьба империи заботит больше, и он не намерен умереть у меня в кровати».